«Весело, весело, встретим Новый год!» Трещал так по-домашнему огонь в печке, подкладывавший в нее дрова, попиленные на аккуратные чербачки толстенные половые плахи, содранные из бетонных перекрытий, из разбомбленных квартир. Володя бухтел, что надо бы щели глиной промазать, трескается наша конструкция. Люда с Леной доделывали приготовление к праздничному столу, который накрыли в соседней комнате. Так все по-домашнему, но с большой поправкой на изменившиеся реалии. Светильники и свечи вместо верхнего света, печка вместо батарей центрального отопления. А вообще все как было. Поздравления, подарки, елка. Батя хотел поставить нашу старую искусственную елку, но Толян в очередной раз решил метнуть понты и договорился с кем-то из вояк, что приезжали из пригорода. И нам привезли, ну, не задаром, конечно, шикарную живую елочку. Вообще, в этот Новый год, да, по чести говоря, и раньше, только я так внимания не обращал, Толян открылся еще с новой стороны. Оказалось, он жуткий понторез. Выпендриться, сделать показуху — это для него было важно. У него в последнее время прорезывалась некая тяга к красивой жизни. Пафосные, дорогущие, недоступные в той жизни вещи стали доступны и зачастую ничего не стоили. Зато самое очевидное и обычное стало цениться как никогда. Но он и кинулся наверстывать. Батя подсмеивался над ним, говорил, что, видимо, это с девяностых годов, со времен его молодости, засела у него в мозгу эта тяга к крутости. И главное — крутость не только внутренней, но и внешней. — Чё, брат, не удалось девяностых малиновый пинжак с карманами поносить, да гимнаста на голде? Так ты сейчас решил это компенсировать? Стечкин-то тебе больше как статусная вещь нужен, не? А разгрузка так непременно фирменная. А в гарсингах тебе уже западло ходить. — Тебе лоу подавай. Тот обижался и кидался спорить. — Че ты, вот че ты, ну где понты, а? Это ж галимая целесообразность. Но со стороны прекрасно было видно, что для него внешние атрибуты крутости очень даже важны. Как прежде, для какого-нибудь нового русского было круто подарить своей подруге какую-нибудь хрень за дикие деньги, и чтобы все видели и оценили широту размаха. Так и для Толяна. Если елка, то живая... Это в обезлюдившем-то городе, где с наступлением холодов посрубали, к сожалению, все елки, где они были. Ну вот везде. Возле цирка или бывшего теперь разрушенного дома правительства. Почему, к сожалению? Потому что если бы не срубили до нас, то срубили бы мы. А так пришлось Толяну заказывать. Да и с подарком Элеоноре он тоже выпендрился. Мы выпали в осадок, узнав, что он ей подарил. Елка у нас в семье всегда наряжал батя. Как-то так повелось. Он рассказывал, что это у него с детства. Его мама, моя бабушка, наряжала елку, а его не допускала. Только что привязывать к стеклянным шарикам ниточки. Он, говорит, смотрел, как она располагает на елке игрушки и осознал, что это не так просто. Это типа священное действие И только изредка бабушка его, значит, допускала повесить игрушку на определенное ею место. Вот он и проникся. Вообще он жутко консервативный. Это и хорошо, и плохо. С елкой вот хорошо. Оно, как бы я понимаю, по-детски, весь этот Новый год, подарки, но... Нет, Новый год — это всегда хорошо. Жаль, что с ребятами, с Антоном и с Юриком я больше не виделся с того памятного вечера в аквариуме. Раньше мы всегда на Новый год что-нибудь мутили. Теперь, после эпидемии, когда мы полтора месяца отсидели в заперти, батя все равно старался сократить количество контактов до минимума. Хотя, кажется, уже установили, что вирус передавался совсем невоздушно-капельным путем, если это был вирус. и если он передавался. тридцать го вот черт его знает, я ждал Нового года. Вот непонятно почему подарков или подарков тоже, даже неожиданно для себя. Я вспоминал прошлые новогодние праздники и свои предновогодние ощущения. Почему-то всегда казалось, что вот этот Новый год, он какой-то унылый, его не ждешь, постоянно поджимали то экзамены, то какие-то недоделанные дела... Словом, как говорится, и как все обычно хором ныли, нет ощущения праздника. А тут сейчас было, черт побери, в натуре, было это ощущение праздника. Может быть, потому что мы были все дома, и заботы были все домашние, соответственно, и праздник-то домашний, может, поэтому. Или потому что он напоминал про прежние времена, когда в Новый год можно было оставить все заботы. А скорее еще и потому, что сейчас-то мы знали, сколько народу к этому времени умерло, или... Или, скажем так, им совсем не до праздника. Мы видели временами мелькающие огоньки, свечей в окнах полузаброшенных домов и понимали, что у людей там совсем не было причин что-то праздновать, хотя бы и Новый год. Вообще, праздник начался у нас еще накануне. Начать даже не с елки, а с бани, с того, что Миша установил насос, чтобы качать воду с бассейна. Небольшой такой электронасос, который за смешную цену приобрели на рынке. Все, что требовало подключения к электричеству, теперь почти ничего не стоило. Батя почесал в затылке, чего же он сам до этого раньше не додумался. Очевидно, потому что самому приходилось за водой относительно редко лазить, и он не прочувствовал всей прелести этого занятия. Я на него смотрю, ему было реально стыдно. Как Миша эту идею выдвинул, так батя покраснел, весь задергался. Я, говорит, как сам не додумался. Я все насчет обороны, а у самого аж уши красные. — Ладно, не стали мы его того — третировать. Правда, и насос только частично облегчил нам задачу. Толкать воду далеко да наверх, на этажи, он был явно не в состоянии. Да и при выключении вода в шлангах быстро замерзала, приходилось их после каждого использования сливать. Так что насос давал нам воду только сквозь все проломы и проходы в самом бассейне, в бывшем институте вискультуры, до башни. А тут уж мы, набрав емкости, тащили по этажам. Но и то это было существенное облегчение. Набрали и залили все свободные емкости в жилой зоне, где у нас поддерживалась плюсовая температура, и решили сделать баню. На холодрыге мыться даже горячей водой, поливаясь из ковшика, то еще удовольствие. Другое дело баня. Ну че, поставили освободившуюся теперь после строительства большой кухонной печи печку, захваченную крестьян, в большой объединенный с ванной санузел. Вывели дымоход туда же, в лифтовую шахту. Позатыкали все щели, чтобы не сифонило. Обложили печку кирпичом для теплоаккумуляции. Прорезанный вверх вставили кастрюлю с булыжниками, каменка. Батя все вспоминал печку, виденную ими в экспедиции на окраину города. Надо нам потом такую с водогрейным баком где-нибудь сменять или найти. Сделали отвод воды и даже душ сделали. Но это уже Толик выпендрился, заявил. — Везде, где вообще можно жить, можно жить хорошо. И добавил. — Баня — это зашибись, но я люблю горячий душ и не вижу оснований его не организовать. — белка а, Белка, пойдешь со мной в горячий душ? Покувыркаемся. Это все сопровождается недвусмысленным подмигиванием. — Может, еще свечи и шампанское? — А чего в натуре? Хорошая мысль. — Организуем. Винограды и апельсинов не обещаю, но вот консервированные персики, насколько помню, где-то были... «Крыс, помнишь, на гекторе у жлобов отняли?» «Толик, можно без этих пошлых подробностей? Кто у кого отжал? А что, это возможно? Ну, горячий душ. Обливаться из ковшика это уже достало». «А чё для нас невозможного? Правда, братела Организуем, хэ!» «Да. Ты какой месяц всё пистолет организовать обещаешь? Вон у серёжки так тэ-тэ. А почему?» «А потому. И вообще, рыжая, прижми хвост, всё будет, я ж сказал». «Вон, для гарантии, пиши запичку Деду Морозу и клади под елочку. АТТ... Не, это не гламурно. Инструмент не более того». «Ой, с каких это пор ты о гламуре стал беспокоиться?» «Твое это... Тлетворное влияние, во, разлагающее. Эдак вскоре мне в Париж захочется, на Эйфелеву башню, плевать на голову прохожим. Хотя, по последним сведениям, в Парижике то сейчас черти что творится. Арабы там всех белых вырезали и Аллаху молятся». Те, что в эпидемию не окочурились. Так что с парижиком придется погодить. Ну чё, пошли, серый, душ организовывать». джемшут обмер, когда в его коморку, заваленную всевозможными, в основном грязными и вонючими одеялами, утром вошел тулик Я с интересом тусовался сзади. Толен обещал маленький цирк. «Я пришел к тебе с приветом, топором и пистолетом. Вставай, проклятием заклеменный! Что, сволочь, не курил опять?» не анатолий иванович я вообще я ничего я, я как бы завсегда меня как бы не за что зачастил обмершиет явление толика джемшут обычно появление толика не обещало ничего хорошего я петровичу без вопросов вы спросите у петровичика мне никаких претензий честно анатолий иванович сейчас придурок успокойся еще в штаны тут наделай один убыток от тебя «Пошутил я насчет топора. Есть халтура предновогодняя. Анекдот есть соответствующий. Крыс слышал, нет?» Оглядываясь на меня, продолжает Толик. «Древний Рим, значит, галера. Гребцы в цепях дрыхнут. Выходит на палубу главный надсмотрщик, будет их пинками и объявляет. Наш достопочтимый хозяин делает вам подарок. После обеда ставит вам бочку вина. Все. Ура!» Надсмотрщик продолжает. «Но до обеда вам придется потрудиться, хозяин хочет покататься на водных лыжах». «Хе-хе, усек, Чурка, халтурка есть, все нормально сделаешь, будет и у тебя Новый год с Дедом Морозом. Да, кстати, может вообще отпустить тебя?» и «Что вы, Анатолий Иванович, за что? Я я, я тут-то меня как бы... Да я завсегда, что скажете?» «Почти родной хочешь сказать? Прописался? Ну, как хочешь, а то можно и вольную выписать». отмыка его, Серый! Пошли показывать фронт работ!» Толик с Белкой тащились в баню уже около получаса. Джамшут этажом выше летал, как птичка, только успевая таскать горячую воду из кухни снизу, разводить ее холодной до нужной температуры, выслушивать указания и шустренько их исполнять. Я, развалясь поблизости в кресле, в квартире, чисто наблюдал за суетой пиона. Этому предшествовал разговор. «Серый!» — Посидишь, попасешь чурку? — Он не чурка, Костя его, кажется. — А зачем? — Ну, во-первых, по регламенту. Если пион пашет, его нужно контролировать. Во-вторых, чтобы все по уму делал. А то вдруг ему наглости хватит в воду плюнуть или, не дай бог... Я же об этом думать буду, а я хочу потащиться. — А, серый? — Да ладно. — Так бака тебе хватит, небось? Набрать и свободен. — Э, нет, тащиться так тащиться. И вот теперь он тащился с белкой уже полчаса. — Красиво жить не запретишь. Джамшут Шустера размешивал теплую воду в здоровенной эмалированной выворке, потом переливал ее в бак, который стоял над проломом в полу, из него вниз в ванную шла труба с краном и сеткой душа уже там, этажом ниже. Оттуда же через дырку в потолке раздавались команды Толяна. «Погорячая! Прохладнее! Че, совсем сварить решил? Че, напор слабый? Тащишься там, что ли?» Кроме того, у них там внизу громко играл магнитофон, что-то сильно романтическое. И были слышны разные, более интересные звуки. Негромко, но вполне отчетливо с журчанием воды и музыкой. «Делай вот так. О, класс! Так неудобно. Ногу сюда! Я так грохну, сейчас скользко. За меня держись! И вот за него! О, не кусайся! Вернее, кусайся, но не так больно! О, я балдею с тебя!» И прочий шлак, слышать который, признаться, было и занимательно, и обидно. «Я тут в натуре как олень. Мужик я или нет?» Конкретно надо вопрос решать после Нового года, тем более, что батя все равно говорил, что надо будет с кем-то объединяться. Наконец, снизу глухо послышалось. — Серый! Серый! Там Чурка не кончает еще? Ему некогда, он пашет, как дизель в Заполярье, весь мыли А я вот скоро уже. Устроили, черт побери, саундтрек порнофильму. Снизу послышался смешок Толяна и Белкина. Чего они все слышали? Противный. — Ничего не слышали? Успокойся, это он прикалывается. — Серый! Хорэ! — Пусть прохладный. но ну, почти холодное ведро заряжает и свободен. — Спасибо, с меня причитается. Передал только подошедшему с водой Джамшуту команду, велел натаскать еще сюда горячий, после бани остальным сполоснуться. Сказал, чтобы готовился тоже мыться, когда все закончим. В общем, ему тоже обижаться не приходилось. И помылся, и переоделся в чистое, и хавки ему навалили нормально и по праздничной норме. Посовещавшись с батей, Толик презентовал Джамшуту бутылку какого-то фирменного портвейна. Что-то там из Португалии и, и пачку сигарет. Керосиновая лампа у него и так на постоянном использовании была. Толик лишь ему пообещал, что если пожар устроишь натурально, никто тебя тушить не станет. Замуруем и все. Пожелал вздохнуть от никотина и, напивая Happy New Year, запер. Наступил вечер. Мама снова заикнулась, что неплохо бы... «Вот люди буквально голодают, все же Новый год, мы могли бы, у нас ведь много...» И батя опять ответил коротко и резко. Он сказал, «У нас?» «У нас, да, хватает, не у тебя. У тебя вообще ничего нет, говорил тебе уже. Поэтому оставь свои благие пожелания при себе». Он грубо сказал, «Да, тяжело». Мама вздрогнула как от удара и тут же вышла. Но батя как будто мстил за что-то, за прошлое свое унижение. Годами. за конец семьи, как он ее понимал, и за нынешнее, мне кажется, он все никак себе не мог простить, что его тогда, после пропажи графа, сломали на передачу пайка этим бомжам с ребенком. У меня сложилось впечатление, что он стыдится своей тогдашней слабости, и потому сейчас старается быть, ну, совсем железным. У нас все было, как в настоящий Новый год. Елка, праздничный стол, за который все разоделись по-праздничному... Свечи и шампанское, несколько бутылок, найденных у того же таможенника в запасах. И не баран чихнул, а дон переньон. Кстати, одну бутылку и пришлось отдать воякам за елку. Как и елка, в Новый год шампанское было жуткий дефицит и знак статуса. А статус он и для вояк важен. О, наверное, в немалой степени еще Новый год так остро ощущался, потому что никакого верхнего освещения. Только свечи и кемпинговые фонари... Света хватало, но это был такой свет, как сказать. Ну, словом, именно в Новый год он хорошо и вязался. И светильники, и особенно свечи. И то, что выйдя из комнаты с печкой, и уже холод. Приятно. И ощущение полной безопасности. Мы в башне. У стены поодаль стоят автоматы и лежат разгрузки с боекомплектом. Все минные заграждения включены в минный режим. Надежно. А что может быть лучше для ощущения праздника, как не ощущение надежности и безопасности? Как мы этого раньше не ценили? «Ведь безопасно было. Так здорово. Можно было не устраивать светомаскировку, не ждать пули в окно. А случись что, не нужно крошить нападающих очередями с окна. Достаточно позвонить 02, и пусть милиция разбирается. Не, не ценили мы. Ну, праздник есть праздник. Под это дело мы переместились с двенадцатого этажа за праздничный стол даже нашего наблюдателя, Ольгу Ивановну. Бабулька чувствовала себя немного не в своей тарелке, и все порывалось вернуться на пост, но ее уговорили». — Ольга Ивановна, сколько и как еще впереди новых годов, хотя бы таких, так давайте ценить. Почтите присутствием, не брезгуйте. Хохмил батя и сейчас, и она в своем стареньком, но, видимо, парадном платье сидела за столом, гладя сухонькой дрожащей рукой, лежащую на коленях свою белую кошку, пушинку. — Эх, граф-граф. И Дед Мороз со Снегурочкой, батя с Белкой. Я же говорил, батя консервативный и здорово домашний. Для него всегда понятие «дом-семья» превыше всего. Потому он так тяжело и переживал развод с мамой, и, как он понимал, крушение семьи дома. А теперь... Теперь он как-то почувствовал вновь себя в своей тарелке. Он был окружен людьми, которые его ценили, которые ему всецело доверяли, и, наверное, это было немаловажно, и от него, от правильности его решений зависели. Несмотря на то, что, судя по всему, с мамой у них было «все, приехали», Он вновь почувствовал за это богатое событиями время почву под ногами. Вот и в Новый год он решил, чтобы Новый год был как полагается и с Дедом Морозом. Когда все сидели за столом, маленький мой крысенок шарахался у меня по рукаву, ожидая, чем я его угощу. Мама с Людой делали последние приготовления к праздничному столу. Миша и Оля все парили над своей Валечкой, которой по случаю праздника навязали на голову огромный белый бант, и она сидела вся такая нарядная... Но от испуга сама не своя. Батя с Белкой ушли, сказав, что сейчас будет явление Деда Мороза со Снегурочкой, а также вручение подарков детишкам. Толик запротестовал, сказав, что тут все взрослые люди, ну, почти, а взрослые люди на Новый год, в отличие от детишек, заказывают Снегурочку без Деда Мороза и обязательно в стрингах. Белка показала ему язык, батя погрозил пальцем, уже входя в образ Деда Мороза, и они смылись. Толик тут же начал деланно беспокоиться, что-то он долго там с моей снегуркой пропадает, знаю я этих Дедов Морозов разведенных, поглядывая на маму. Я показал ему кулак, и он заткнулся. Сегодня от генератора пытались включать телевизор, но где там? Совсем сдохла трансляция. Нет, что-то там двигалось за сплошной рябью, но телепередачей это назвать было нельзя. Володя включил транзистор, и мы прослушали обращение генерала Родионова, нынешнего главы администрации. — Надо ж, живой еще, а вроде должность не располагает. Покрутил головой Толик, на него зашикали. Ну что он там сказал? Про трудный год, что мы его героически преодолели, что следующий год будет лучше, не дослушали. — Не надо, не надо, я прошу вас, не надо! Вдруг подал голос обычно молчащий крот, сидевший в уголке, и с исказившимся лицом замахал руками на транзистор. Володя выключил, нам всем стало неловко. Мы вспомнили, что у Гены... Да уж, еще тот год был у него. И он во всем почему-то считал виновными вояк, чисто потому, что они не пускали его к уже заболевшим жене, матери и детям. Неловкое молчание разрядили батя с Белкой. Они вломились под бой курантов, запись с которыми также была у батя на нетбуке, и под отдаленную стрельбу из чего придется. Гопота тоже празднует. «Ля-ля!» «Скоро будет елка!» не музыкально заорал Толик и было ломанулся обнимать белку-снегурочку, которая коза постаралась, как всегда, выглядеть секси. Голубенькая мини-юбочка над ногами в черных колготках и коротких кожаных сапожках. Короткий голубой же пуховичок без рукавкой бог знает, где нарытая голубая вязаная довольно, кстати, драная шапочка. «Толян, сел на место, блин! То есть прошу прощения!» Гартнул на него, а потом смешался Дед Мороз. «Вот за это тебе подарок будет последним». В натуре, Дед Мороз, ярко-красный банный халат где-то нашли, трещавший, правда, в плечах, красно-белый фирменный колпак с помпоном, благо этого добра нам попадалось достаточно. Борода из белого шарфа с висюльками, посох из ручки от швабры, перевитый всякой блескучей фигней. — Здравствуй, Дедушка Мороз! — опять выли Столян, у которого после души с белкой было на редкость хорошее настроение. — Борода из ваты! Ты подарочки принес? — «Толян, сел на место, ребенка пугаешь. Да не Сергей ее, Валечку!» «Подарки, подарки, подарки. Кому что? Кому от кого? Ну, все из мешка Деда Мороза. в Прежние года, честно говоря, я подарки-то получать любил, но вот сам делать, ну, как-то все было не до того. Да что говорить? Не думал я о том, чтобы что-то подарить бате с мамой. Не думал. Эгоист был, что там? А тут как-то сплочение какое-то пошло. Ну, мама это, понятно, не касалась». Но подумать жутко было, не будь сейчас с нами батя или Толяна. Я иной раз вспоминал невольно себя там, на козырьке подъезда, когда гоблины внизу рвали устаса. А я собирался на них прыгнуть с той шипастой устасовой дубиной. Мороз по коже, черт побери. Если бы не батя с Толяном, сейчас бы... Сейчас бы я этих гоблинов положил бы с козырька одной длинной очереди, и рука бы не дрогнула. Благо, с патронами у нас нормально. Разбогатели. И пострелушки с места, одиночными, короткими, с упорой в движении мы устраивали. Так что стал я как-то ценить родственные связи, людей, на которых можно положиться, нашу стаю. И в подготовке подарков тоже принимал на этот раз живейшее участие. Носовали батя в мешок кто что. Для бати кое-что для самого было в удивление. Доставал из мешка, вопросительно вводил взглядом присутствующих. «Ага, иди сюда, читай стишок». При этом из-под красного мохнатого халата, подпоясного белым шарфом, выпирала явно рукоятка люгера. Вот такие вот пошли сейчас современные Деда Мороза. Васильченко — персональный мультитопливный примус. Готовить себе чай без печки. Ольге Ивановне — целую кипу теплого шматья, включая, что надевать и чем укрываться. Благо бабулька, как и обещала, устроилась на зимнее жилье на своей утепленной кухне — которая отапливалась только от газового баллона. А сама старухенция вдруг тоже одарилась. Презентовала нам аж три небольших, но вполне зрелых лимона. Оказывается, они у нее на подоконнике в горшке выросли. Или в горшках, черт его знает, как лимоны растут. Не корнеплод, небось. Бабулька, значит, батю растрогала. Он сказал, что под это дело будет пить чай с лимоном, но один он того себе оставит под коньячок. Маме подарили целый пакет фирменной косметики от Шанель, от Гарнье, от Лореаль, от... Ну, много словом, да. Такой бы ей подарок, до да год назад, а сейчас... Приоритеты сменились, как говорится. Но не ствол же и дарить, в самом деле. Можно было бы что-то из одежды, из толковой одежды, что называется, из удобного и практичного. У нее как-то так неожиданно получилось, что одежды-то много, даже очень. А толком одеть нечего. Все какое-то... Ну, не для жизни. Для презентации, что ли. На выход. Я помню их с батей разговоры о разборке еще тех времен, когда она его грузила, что он одевается как старик или как вышедший в запас и дотаскивающий армейское барахло дембель. Батя у нее, мой дед, был военный, наверное, с тех пор она и недолюбливает военные шмотки. А батя отвечал, «Я ношу то, что удобно, практично и нравится. А когда мне надо выглядеть как банкир или свежий покойник, вон у меня вязанка галстуков, кипа сорочек и три костюма, но носить это постоянно вольте «Есть масса красивой и модной одежды, помимо костюмов». «Твоя красивая и модная смотрится только на пидергах на показах в телевизоре». Ну и дальше обычно пошло-поехало. Каждый, как водится, остался при своем. Тогда-то. А сейчас реально она постоянно зяблой носила почти одно и то же. Спортивный костюм то с одной вязаной кофтой, то с другим вязаным платьем или этим, как его, жакетом. Мама вообще не любила слово «кофта», оно у нее ассоциировалось с чем-то бабушкинским. Но чем вязаный жакет или джемпер отличаются от кофты, я, честно говоря, так и не понял. Да и не стремился. То есть можно было шмоток надарить, но дело в том, что они и так в наших маркетах были навалены. А потом володи и люды аккуратно разобраны и развешаны. Более чем достаточно. И обувь, обувь, мужики, берем обувь в первую очередь. Без всего можно прожить без белья, одежду можно перешить или кроить из подручного материала, но без хорошей обуви по ноге совсем кисло. Качественную крепкую обувь в первую очередь. Так настропалял нас батя при вылазках в места, где водились шмотки. Но мама принципиально, как она говорила, не надевала ничего из нами наворованного. Ну, что тут поделаешь. Хотя идут то нам наворованную, она вполне кушала. Честно говоря, меня рубила такая непоследовательность. Когда я стал обращать на это внимание. Я даже с мамой пытался на эту тему разговаривать, но безрезультатно. Она почему-то в этом ничего непоследовательного не видела. Батя же, когда я как-то заговорил с ним на эту тему, только махнул рукой и ответил, «Вот запоминай, это есть знаменитая женская логика». И все. Словом, подарили ей кучу дорогущей по-прежнему временам косметики. Вот косметику-то мы как раз купили, вернее, сменяли на что-то накануне. Но, конечно же, у такого же шопера как и мы. Но купили. Но она что-то без энтузиазма. Ладно, что там». Гене Кроту презентовали хорошую крепкую одежду. Мощные рабочие ботинки с армированными носами, бушлат черный рабочий. Он весь постоянно пасся в подвале, а там хоть и не улица, но и не кухня по климату. А главное, посовещавшись с Толиком, ему подарили устасов клевец. Вещь в башне, можно сказать, уже легендарная. Но мародерка, считаю уже закончилась, как и фортификация в башне. Толян здорово наловчился острым клювом клевца с одного удара сносить висячие замки — И с встроенными разбираться тоже много времени не занимала. Но маму аж передергивала, когда она случайно где видела этот инструмент оружия. Она все не могла забыть то побоище, когда погиб Устас, с чего все и покатилось, как она считала. Ну, тут она не права, покатилось все значительно раньше, но женщинам ведь подавай символ. Вот то побоище, как его символ, клевец, на котором ей так отчетливо запомнились налипшая кровь, волосы и мозг, и стал для нее, что называется, в психологии якорем, на котором она зациклилась толик и много голов тогда снес да и ус надо сказать постарался но последнее время клевет стоял без дела а Крот на него конкрет глаз положил удобный говорит ручку только укоротить и удобнее кирки в норах ну но батя решил ему презентовать это говорит даже символично железку выковал лет сто или больше лет назад какой то кузнеццы была она честным мирным пожарным топором а потом времена вещь сменились и стало железко оружием и много крови пролила, ну и сейчас, пусть, говорит, снова станет честным рабочим инструментом, и типа «Земля кровь смоет». Иногда батю тянет на эпические высказывания, ну думаю, устас бы одобрил. «Отдали, короче, гений этот артефакт». «Мне? Ну а что мне?» Батя говорит «Тебе, крысу серому первому, властителю башни, грозе пионов, и так нечего больше желать, одеваешься в меха заморские, сиречь в штаны, блэк-хоук, до да ботинки лова». Да куртку-подстежку от агрессора, а футболки хоть каждый день меняй. Спишь в отдельной квартире в постели под балдахином, это про палатку, ага, часы омега, как у заправского буржуя, оружие у тебя завались. Оружия много не бывает, не гоните, — поправил я их. И даже собственным пажом придворным мародером обзавелся и ржут столиком, показывая пальцем на стол. А там мой крыс малой, пользуясь тем, что на него никто внимания не обращает, По рукаву моей куртки спустился на стол, подобрался к вазочке с печеньем, ухватил кусочек печенюшки и теперь пытается ее утащить. Но сам-то маленький, а печенюшка большая. Но наш парень. Ухватил ее зубами покрепче, задрал башку, зажатую в зубах печенькой, повыше, чтобы не уронить. Для противовеса задрал также свой розовый голый хвост и неловкими скачками-скачками ко мне. Хохотали все, и Белка, что до этого говорила, что какая гадость, как ты его в руки берешь, ты посмотри, какой хвост розовый, голый, мерзкий, бр Ладно, говорю, не всем же хвосты пушистые, а у крысы очень даже симпатичный хвостик. Смеялась Валечка, показывая пальчиком Клыска. Улыбнулся даже Крот. Старая перечница Ольга Ивановна только влезла. Не дело, чтобы по столу крысы шастали, ничего в этом хорошего нет. А ее пушинка, высунув белую башку с зелеными глазищами над столом, Стала следить за малым крысом с явным гастрономическим интересом. — Ну все, — сказал батя, — в нашем коллективе прибыло... Не-не, отдай ему печеньку. Она честно зашоплена, пусть точит. Посади его только в клетку, пока его самого не сожрал вон тот страшный зверь. Да и правда, нечего ему по столу шарахаться. Подарили мне запасное обойму к ТТ. Белка презентовала новую разгрузку с встроенной кобурой под ТТшник. — Вот она что строчила на машинке, пока мы фортификации занимались. Батя нож подарил, американский бак Найт Хоук. Надо же, где-то сменял. — Нормально? — спрашивает. — Не хуже, чем айпад, который ты хотел в прошлом-то году, а? Издевается. Батя в ножах сечет, у него у самого их штук двадцать. Мама раньше постоянно скрипела на этот счет, а он огрызался. — Могу я иметь безобидное хобби? А если бы я увлекался подлёдной рыбалкой, и все выходные зимой с ящиком принадлежностей... сойгачил бы морозить простатит на озера. Лучше бы было. Думаешь, дешевле?» «Не вижу связи». «А ее нету. А вот если бы я был маньяк по модной современной одежде, эта семья подороже бы встала. И вообще это хобби». «Ну и так далее». «Как-то говорили с ним? Я, ну, нож и нож. Чего такого-то? Заточенная полоска металла. Что из этого-то этот фетиш-то делать?» А батя говорит. «Это ты еще фетишистов-маньяков не видел». чокнутых на ножах. Им и определение есть. Найфоманы от английского «knife» — нож. Есть чокнутые, у которых ножей сотни, которые целенаправленно собирают. А я что? Я так, небольшая утилитарная коллекция под случай. По сути, ни одного толкового дорогого ножа, одни реплики, ну и то. Бак у него точно не было, я б знал. Сменял где-то или отобрал. Как это сейчас делается и очень даже просто. стволом ствол все же более веский аргумент, ага. Валечке надарили кучу игрушек, всяких мишек да зайчиков. Миши Оле шмоткиной одеться. Они реально в чем с лагеря смотались, потом ныкались по городу. Страшно было смотреть. В башне их приодели, конечно, ну а сейчас подарили гардероб. Тут между делом зацепились батя Столяном на тему шмоток. Миши презентовали куртку из мембраны, хардшел И батя начал между делом распинаться, что в двадцать первом веке живем, современные материалы, тут да сё... Толян слушал его скептически, а потом выдал. — Фигня это вся твоя мембрана, все эти гортексы, полартексы. Нет ничего лучше натуральных тканей. Посмотрел бы я на тебя, как ты в горах или в лесу свою мембрану будешь обихаживать, когда весь в грязи. Забатев белка Ты, Толик, ретроград. — А, умными словами ругаться! И попытался ее словить за руку, но она вывернулась и смоталась на кухню, помогать подавать на стол. В общем, стали они с батей эту тему тереть, ну а я, как водится, сделал уши парусом. И вот что я полезного из всего этого уяснил. Что мембрана — вещь без сомнения хорошая, современная удобная. В ней не промокнешь и не взапреешь, что на ветру и холоде может быть очень чревато. Проще говоря, взмокнув на холоде, можно простудиться и в ящик сыграть. Она легкая, удобная. Это недопотопный ватник». Но есть и существенные минусы. В частности, если уж носить мембрану, то нужно и подбирать под нее все соответственно. То есть всю одежду с соответствующими характеристиками. Что мембранная одежда носится слоями. Первый на теле должен впитывать пот и отводить его от тела. Второй теплый должен не препятствовать испарению пота к внешней поверхности одежды. Ну и собственно мембрана на внешнем слое должна испарять пот, но не пускать влагу снаружи. Это все хорошо и замечательно работает, если все эти слои подобраны правильно. Но если, к примеру, нижнюю футболку надеть ХБ, то она, как и полагается ХБ, будет пот впитывать, но не отдавать. Или, к примеру, шерстяной свитер. И толку от мембраны будет не больше, чем от обычного дождевика. Это раз. Кроме того, стирать мембрану можно только в особом порошке, чтобы не забивались поры. Кроме того, она, как всякая синтетика, боится огня, например, искр от костра. — То есть вещь то толковая, если, к примеру, идешь ты покорять Эверест, качественно к этому событию подготовившись. Или, скажем, воюешь в составе армии, где всю экипировку тебе грамотно, послойно подбирают. И есть из чего. В наших же собачьих условиях... — Ничего, — буркнул, сдаваясь батя. — Мы не каждый день и не каждую неделю по кустам спим. Зато, согласись, Толя, насколько удобно мы и себя чувствовали в финских охотничьих костюмах в нашем походе на окраины. — Лучше не бойся, чем если бы тащились в ватниках. — Ну так то была краткая экспедиция, — в свою очередь согласился Толян. — А вот если б нам пришлось месяц по развалинам ныкаться... — Тьфу на тебя, что ты такой говоришь, — влезла Белка. — Давай за стол. Зайц с картошкой. — Он точно не мяукал перед кончиной, — вставил Толик, усаживаясь, хотя сам же участвовал в закупке кроликов на рынке. — А мне когда подарок? — Последнюю очередь, — заверил батя. Ага, объемные подарки кончились. Дед Мороз достал из мешка очередной подарок. Тяжеленькую на вид и небольшую коробочку, упакованную в блестящую со звездочками фольгу. Мы с Толяном переглянулись. Наш подарок. Батя вопросительно взглянул на нас. Мы согласно кивнули. Давай, разворачивай, тебе. А, угодили, да. но ну, мы знали, что дарить. Через связи Толяна со всевозможными складскими достали аж три коробки патронов к батиному люгеру, парабеллум. «Девять на девятнадцать. Не капанина какая. Новые, барнаульские». Батя конкретно затащился, распечатал коробку, высыпал на стол горсть этих желудей, катает их ладонью и прется. Нравится ему люгер, но с патронами всегда был реальный напряг. Уж он экономил как мог. А тут такое изобилие. «Не, такое понять может только мужик и только тот, для которого оружие — не пустой звук, который осознает, что от того, сколько у тебя патронов в магазине, может зависеть твоя жизнь». Остальные, в общем, и не въехали. Так, делали дежурное, поздравляем, даже Васильченко или Миша. Мама так вообще на нас смотрела, как на больных. Но я, видя, что подарочки пошли у нас компактные, специфические, живенько врубил неинтересующимся на компе запись какого-то из прошедших новых годов. Не то некие песни о главном, не то что-то там, исценированное по Гоголю, благо и этот шлак вместе с огромным количеством фильмов про зомбей — у нас на внешнем диске был они тут же и увлеклись батя натолкал в магазин новых патронов и изъявил желание пойти попробовать но тут же спохватился идти по таинственным видам сообщил что ничего вместе пойдем попробовать ну что продолжим загадочным видом он опять полез в мешок на секунду замер прислушиваясь за окнами поодаль кроме одиночных выстрелов салютов прошлись и очередями «Э, опять пьяные вопли. Празднуют то, во что горазд Не обращаем внимания». Достал коробку. Ну, что к Новому году Толян в лепешку расшибется, но ствол Белки достанет, это и так всем ясно было. И ей самой, конечно, лучше нас всех. Рыжая сидела с нами, не стала смотреть музыкалку по компу, вся такая заранее довольная предвкушала подарок. Но что ей Толян достал, и она не ожидала. Развернула упаковочную бумагу, собственно, я заворачивал, у Толяна на этот счет руки не подто то заточены. Достала деревянную коробочку из-под какой-то ювелирки, хрен знает, что за коробочка, но выглядит богато. Открыла, достала предмет, завернутый в бархатную тряпочку. — Ага, Толян, ты еще промасленную ветошь заверни. Ты вообще тормоз, что ли? Я видел в одной хате бархат, сейчас принесу. Упаковывать так упаковывать, не так ли? Сделала таинственное лицо, с каким женщины в фильмах достают подаренные бриллианты. Аж я заметил, и мама, и Ольга отвлеклись, заглядывая, что там белки подарили. Женщины. И достала оттуда, ну, пистолет, конечно, чтобы бы еще. Но что за пистолет? — Вау! — только и смогла в полголоса сказать, и в глазах ее заискрилась. Это было натуральное произведение искусства, и не только оружейного. — Ну как белка, а? Как оно? — Жадно ждал ее реакции Толян с видом арабского принца, только что подарившего своей тянь новенький Бентли, и ожидающий не то слов благодарности, ни то бурного негодования за не то. Конкретно Белка Толяна обломала. Ого! Для него уже важно ее одобрение. Ничего себе! Белка достала небольшой, как раз по руке, блестящий пистолет. Толян вчера час драконил его у бати в мастерской шинельным сукном с пастой Гуи. Весь расписанный, гравированный узором с ветками и листьями, с деревянной, приятно блестящей коричневым рукоятью. «Нравится?» — жадно ждал одобрения Толик. «Не то слово, вау!» «Э, Сигзауэр, R-230, швейцарский. Кульминация, что называется, оружейной мысли. Это тебе не макаркой махать. Ты посмотри, какое качество исполнения, из нержавейки!» Он хоть и тяжелее немножко стандартного, но ты посмотри, блестит так как, гравировка. Да, кстати, с патронами тоже порядок. Есть, девять на семнадцать, их у нас, оказывается, тоже выпускали, для чоповских ижей. Не завались, но достаточно. Вот магазин один, да. Но так он тебе не для перестрелок, сама говорила. Все напрашивался на похвалу Толян. Смотреть на это со стороны было реально смешно, мы с батей только переглянулись. Да, влип, пацан. Вообще вещь. Белка поднесла пистолет к светильнику и стала любоваться гравировкой. «Нет слов!» «Не стыдно с таким появиться в свете?» — подколол батя. «Да, класс! А как в руке сидит? Вообще!» Белка восторженно вертела в руках новую игрушку. «За такой, как говорится, я рожу тебе ребенка!» «Ты че, рыжая в натуре? Эта фигура речь такая! Ты поосторожнее с фигурами, нашла время!» «Толь, откуда у нас такая красота? А оно тебе надо знать?» «Не, ну вообще...» — Депутатский, от депутата вникаешь. Слуги народа в свое время, вот когда твой крыс-батя опасался двудулку завести, сами себе такие вот подарки делали, да еще извращались с гравировкой и отделкой. Как видишь, ручка-то — натуральный орех, статусная вещь. Ну, это не депутаты, депутатша принадлежала, откуда и изыски с орнаментом. Но за последние месяцы сменил несколько хозяев, большую часть которых, как сейчас водится, и пережил. — Толик, давай без этих пошлых деталей. — А чё? Сама ведь просила. Вот последний владелец мне его и продал, вернее, сменял. — Не на дырку в голове, надеюсь? — Да ну чё ты? Это за подло, подарок ведь? Не всё равно. — Ну тогда ладно. Прелесть, что за вещь. — Во! — ставил батя. — А я-то всё искал определение. — Прелесть? Прелестный подарок на Новый год девушке — пистолет. И вполголоса мне, сменивший нескольких хозяев. — Да, куда катится этот мир? — Ладно, братела заклинать. Куда катится, туда и мы с ним. А с хорошим стволом оно и катится сподручнее. — Да, кстати, — спохватился батя, вновь натягивая себе на лицо самопальную бороду из белого шарфа. — Кто тут еще стишок у нас не рассказывал? Кто тут у нас остался пока без подарка? — Э-э-э, — затащился Толян. — нет, тогда и свдху А, да, в мешок не влезет. — Чем же ты, э вы меня испугать-то решили? У меня же, как у крысы, все есть. — Ну, такого у тебя нет. Знаешь, когда все есть, люди что делают? — Дурью маются. — Ну, это само собой. Я имею в виду, что тогда люди отходят от утилитарности вещей и начинают большое значение уделять статусности вещи. Ути... — Утилитарности? Слышь, братела может, не стоит меня так перед всеми опускать? Я ведь обидеться могу. — Ладно, не прикидывайся, все ты понял. Я хотел сказать, что когда все есть, то... «Черт, по-другому ты и не скажешь, как сказал. Тут проще только на примерах. Вот Элеонора тогда часы приносила, помнишь? В начале нашего знакомства, дорогие. Или вот у Серого твой подарок, Омега. Что, время по китайским часам посмотреть нельзя? По тем, что пять долларов за пучок? Можно, и даже иной раз точнее время покажут. Но всем ведь подавай статусность. Вот Элеоноре не по статусу с обрезом, а с сигом. самое того правда?» «Короче, Олежа, что за статусную вещь вы мне приготовили?» — всерьез заинтересовался Толик. «Турецкую саблю с самоцветными каменьями или золотой инкруссированный бриллиантами кастет? Так ты учти, я к своему привык». «Деревня, никакой фантазии. Ладно бы, какой Иванов было то ведь трешься тут в образованном обществе. Я вот, Сергей, Элеонора, а никакого...» «Давай, давай, давай, показывай!» «Стишок». «Ну, на! Здравствуй, дедушка Мороз, тут такое дело!» — Хорошо мешок принес. Надо спрятать тело. — Фу ты пошляк! О, держи! Статусная вещь по твоим габаритам. Не стыдно будет засветить в приличном обществе. После такой мощной психологической подготовки, когда у Толика от нетерпения уже стали раздуваться ноздри, батя достал из мешка подарок — здоровенный кольт сорок пятого калибра, меру потертый, тяжелый и надежный. И коробку патронов, серые тусклые гильзы, желтые кругляшки головок пуль — Огромных, как крупные желуди «Привет тебе, Толян, от полковника культа Зацени! Ещё ленд вещь, Кольт М-1911, под патрон 45 АСР, то есть 11,43 мм. Подумать только мы и предположить не могли, сколько на самом деле у людей на руках было разнообразных стрелялок. Машинка эта, будем правдивы, прошла через изъятие, наградной. Из него ещё белых медведей на севере стреляли». А пулька эта, сам видишь, при попадании даже в конечность никого равнодушным не оставит. «Да уж!» — Толян с восхищением рассматривал обнову. «Предмет справный. Правильно говоришь, статусный. В ногу попадет, оторвет нафиг. Достойно. Это как повышение в звании, что ли? У лоха такой машинки быть не должно». «Ну так не лохую дарим. Теперь на любой стрелке реальные пацаны будут видеть и ценить твой статус». Хотя и говорят, что большой ствол — компенсация маленького... Ну, в твоем случае это, конечно, неправда. Это уже батя прикалывался. И прикинь, какое повышение в чине. Сам видишь, буквально за несколько месяцев от нога на переделке, пуляющего картечкой, до такого вот монстра. — Не надо стрелок, — вмешалась Белка. — Сейчас на стрелках не статусами меряются. — Не учи ученых. — Сильно, брателло, сильно. — Ну, ребят, спасибо. Не ожидал. Тронут. Проникся. Ну чё? — «Все встая стае Крыс вон тоже не в обиде! Пошли пробовать!» И лязг нескольких затворов был ему ответом. «Черт побери, Новый год реально удался. Конечно, на точность ночью толком не постреляешь, но бабахнуть с балкона, почувствовав, как ощутимо легается от дачи новый только в пистоль, ослепляем мощной вспышкой пламени, мы все смогли. Вскоре к нему присоединился Батин Люгер, Белкин Зигзаур и мой ТТшник». Вот это настоящий новогодний салют, недешевая китайская пиротехника. Замерзшие вернулись с балкона. Уютно, черт побери, тепло, безопасно, настоящий Новый год. Только мама все сидела какая-то не в своей тарелке. Оно и понятно, в общем, мы все в этот год много что потеряли, но многое и приобрели, и не только в плане материальном, конечно, а она, она только теряла».